Предметы, камни многотонные, собравшись вместе, всего девять человек могли передвигать, чтобы легче можно было пользоваться мыслью коллективной и используя для большинства, при этом время не затрачивать на сборы в одном месте. Множество людей, люди придумывали образы разных богов, с их помощью природой стали управлять. Бог Солнца появился в образе своем, Огня, дождя, любви и плодородия. Все, что для жизни было им необходимо, творили люди через образы, в которых сконцентрированная людская мысль. Она полезных много дел вершила. Дождь, например, необходим был для полива. И к образу Бога дождя мысль свою направлял один. Если действительно необходим был дождь, то множество людей в образ дождя энергию свою и направляли. Когда энергии достаточно у образа случалось, то собирались облака, и дождь шел, посевы поливая. Возможность безграничная человечеству дана божественной природой. Когда б соблазны власти безграничной человечество смогло преодолеть, в уравновешенности все энергии вселенские в себя сдержать, то и в других галактиках сады плод мысли человеческой возникли б. И человек миры иные с собою осчастливить смог. Период, образность которому название, расцветал, в нем человек творил, себя в нем Богом ощущал, а кем еще Сын Бога мог бы быть? В период, образность, которому название, подобен богу человек и начинает образы творить. Период этот длится 9000 лет. Не вмешивается бог в деяния человека. Разнообразные энергии вселенной приходят в возбуждение, с собою человека соблазняя. Частички всех энергий из вселенной есть в человеке. Их множество, они противоположны. Но все частички вселенских энергий, уравновешенные в человеке, должны быть в единое и гармоничное соединены. Когда хотя бы одной возобладать случится, другие тут же принижаются, гармония нарушена тогда. Тогда преображается, дисгармоничную становится Земля. Образ к прекрасному людей может вести — но может повести к уничтожению, когда единство нарушается внутри. Но что же такое образ? Образ — это придуманная человеческой мыслью энергетическая сущность. Ее может создать один человек или несколько. Ярким примером коллективного сотворения образа является игра актера. Один человек описывает образ на бумаге, другой изображает описанный образ на сцене. Что происходит с актером, изображающим вымышленный образ? Актер на какое-то время заменяет собственные чувства, устремления, желания на те, что присущи вымышленному образу. При этом актер может изменить свою походку, выражение лица, привычную одежду. Так вымышленный образ на время обретает плоть. Способностью творить образы наделен только человек. Сотворенный человеком образ может жить в пространстве только до тех пор, пока его представляет свою мыслью человек. Один человек или сразу несколько. Чем большее количество людей подпитывает образ своими чувствами, тем сильнее он становится. Сотворенный коллективной человеческой мыслью образ может обладать колоссальной разрушительной или созидательной силой. Он имеет обратную связь с людьми и может формировать характеры, манеру поведения больших и малых групп людей. Используя открытие великих возможностей своих, творили люди увлеченно жизнь планеты». Но так случилось, еще в начале образного периода жизни человека не смогли всего лишь шесть человек в себе баланс держать энергии тех вселенских, что Бог при сотворении человеку дал. Они, быть может, и должны были явиться, чтобы человечество все испытать.